Когда он в первое же утро поднял их до рассвета и выгнал за ворота казармы, никто не мог понять, чего он от них хочет. Грон погнал их в гору по певиниевой дороге. С трудом одолев милю, его войско, кашляя и держась за грудь, грохнулось на дорогу. Грон остановился, окинул их брезгливым взглядом, подошел к раскидистому платану, подпрыгнул и повис на нижней ветке. Подтянувшись раз тридцать, он спрыгнул и повернулся к валявшимся. «Первый, ко мне!» «Да пошел ты!» Взорвался дезертир. Грон одним движением извлек из складки хитона сюрикен и метнул его в говорившего. Сюрикен распорол хитон от подола до пупа и воткнулся в дорожную пыль под левой подмышкой. «Следующим отрежу яйца». Дезертир проворно вскочил и потрусил к дереву. «Наверх». Грон ткнул пальцем в сук, на котором подтягивался сам. 10 раз». Первый одолел семь раз. Восьмой, когда почувствовал кинжал Грона, уткнувшийся в ягодицу, 9 раз. Но хуже всего пришлось одному из крестьян. тут намертво застрял на двух. Грон ткнул пальцем в два довольно крупных камня, валявшихся на дороге. Обратно побежишь с ними. За день поднять и опустить 500 раз. Они вернулись в казармы, когда все только продрали глаза. Старший десятник внимательно проследил, как ковыляющее Гроново воинство доползло до кострища и рухнуло без сил и поманил Грона. Тот окинул еле живых вояк сумрачным взглядом и произнес «Вернусь, чтоб завтрак был готов» и рысцой направился к десятнику. Когда до него оставалось три шага, Грон остановился и почтительно поклонился. «Да, господин. Ты уверен, что эти доходяги способны выдержать весь день на пирсах?» Грон холодно усмехнулся и, обернувшись на копошащихся у костра подчиненных, ответил. — Выдержат, жилистые. А если нет, значит, такова их судьба. День вообще-то выдался спокойный. Два раза разнимали драки между матросами, один раз отогнали пирсовых воров, одному крестьянину полоснули по руке осколком обсидиана. Грон осмотрел рану, обработал чистотелом и обмотал руку чистой тряпицей. Купцы сунули мзду, десяток медиков. Когда начало темнеть, он подозвал крестьянина, который каждую свободную минуту хватал камни и с закатывающимися от напряжения глазами сгибал и разгибал руки, и, вручив ему медики, указал в сторону продуктовой лавки. — Упишь требухи, кружку рыбьего масла, орехов и муки. — Вина не брать. Потом повернулся к десятку. — Нам нужны дрова. Он указал на огромное полусгнившее бревно, покачивающееся на волнах рядом с пирсом. — Это подойдет. — Да это ж гниль. Грон хищно развернулся к горгоцу Ты хочешь поспорить? Тот быстро опустил глаза. — Нет, господин. — Я не господин. Мое имя Грон. Напоминаю последний раз. Он мотнул головой в сторону бревна. — Вперед. Они еле доволокли бревно до казармы и свалили у кострища. Крестьянин уже развел огонь и варил похлебку с требухой. Грон отхлебнул полный глоток рыбьего масла и передал следующему — каждому по глотку. Потом повернулся и пошел к старшему. Когда он вошел в его коморку, тот опять что-то царапал с телом. Увидев Грона, он мотнул головой в сторону лавки. — Говорят, у тебя раненый. — Пустяки, царапина. Заживет, как на собаке. Старшой хмыкнул и протянул руку лодочкой. — Простите, господин, сколько я должен был принести? Тот удивленно посмотрел на него. — Так ты не принес? — Я вчера запамятовал спросить вас об этом. Старший пожевал губами. — Каждый десятник каждый день платит мне серебряный. — Но нам за весь день дали только дюжину медиков. Старший заржал. — Ну, лохов сразу видно. Это твои проблемы, десятник. С этого серебряного два медика идут мне, а остальное — Сестрарху. Так что давай, гони. Грон покачал головой. Я думаю, это неправильно. Веселье старшего как рукой сняло. Что ты сказал? Грон невозмутимо пожал плечами. Я считаю, что это неправильно. Я готов отдавать вам десятую часть. Сколько из них пойдет Сестрарху, ваше дело. Но потрошить купцов я не буду. Сколько дадут, столько и будет. Старшой побагровел, уперся руками в доски стола и навис над Гроном. — Да кто ты так? И поперхнулся, натолкнувшись на полыхнувший сквозь сузившийся веки взгляд. Постояв с минуту, он тяжело рухнул на место и, потупив глаза, произнес. — Я не могу снизить таксу. Грон расслабился. — Я не отказываюсь платить серебряный. Нужно только подождать. Старшой недоуменно посмотрел на него. — Ты хочешь сказать, что купцы добровольно будут платить тебе золотой в день? — Смею надеяться больше. Грон улыбнулся уголками рта. — Но попозже. — Ты глуп, но это тебя не спасет. Сестрарх установил... А вот это уже, старшой, твои проблемы. Грон поднялся и с хрустом развел руками. — Ну, я пошел. Завтра принесу тебе твою долю за два дня. Через две ночи десяток попытался его зарезать, а спустя лунную четверть все, включая крестьянина, подтянулись десять раз.